Рядом с северными оленями нужно поставить ланей «Дама вульгарис», которые имеют круглые, состоящие из двух ветвей рога, расширяющиеся кверху, в длинную лопатку с отростками по краям, назад и вперед. Они распространены по Европе и Африке, на юг до Сахары и на север до Южной Скандинавии. Длина лани – 1,6 метра, включая 16 см на хвост. Высота – 90 см. По виду это животное напоминает козу. Шерсть летом красновато-бурая, на животе белая. Зимой буровато-серая, с черным. Органы внешних чувств развиты хорошо. Подобно оленю лань плавает – но бегает не так быстро. По характеру она беспокойнее, живее оленя и не так осторожно. Пища ее та же. Детеныши, появляющиеся по одному в июне, сначала совсем беспомощны и в это время сильно страдают от хищников, но мать храбро оберегает их. Лань преследуется человеком, подобно оленю, из-за мяса и кожи. Благородный олень Кервус элафус отличается круглыми стволами и ветвями своих рогов, которые бывают только у самцов. Это красивое, стройное, изящное животное с широкой грудью и длинной головой, с живыми глазами, имеющими овальные зрачки, из слезных ямок их вытекает жирная кашицеобразная масса, величина оленя – 1,85 – 2,15 метра, причем 15 сантиметров занимает хвост. Высота плеч – 1,2 – 1,5, общий вес – до 12 пудов. Самки меньше. Шерсть состоит из ости, серовато-бурой зимой и красновато-бурой летом и пепельно-серого подшерстка. Еще и в наше время благородные олени живут почти по всей Европе, до 65 градуса к северу, а близкие им виды населяют Азию от 55 градуса северной широты до Маньчжурских гор. Больше всего в Европе их в Австро-Венгрии. Олени предпочитают гористые местности, покрытые лесом, и ходят небольшими стадами, во главе которых стоит самка. Старые же самцы живут в одиночку. Зимой животные спускаются в долины, а летом поднимаются на крайние высоты. Все движения оленей быстры и в то же время красивы. Он, шутя, делает огромные прыжки, преодолевает всевозможные препятствия, переплывает реки. Все внешние чувства развиты у него отлично. Но характер его... Далеко не благородный, олень раздражителен, эгоистичен, зол. Так что даже с прирученными нужно держаться осторожно. Самка родит летом одного-двух детенышей, к которым относятся с нежностью. Молодые олени становятся взрослыми только через несколько лет. Самки раньше, на третьем году. Первые рога появляются на седьмом месяце. Подобно северному собрату, и благородная олень страдает, главным образом, кроме человека, от волков, рысей и других хищников, а летом от комаров и оводов. В прежнее время разным частям тела оленя приписывались целебные свойства. Но теперь только одни китайцы платят бешеные деньги за панты, мягкие молодые рога моралов, Сибирская разновидность благородного оленя. В Северо-Западной Америке водится калифорнийский олень «Барбарус», похожий на благородного, а в Канаде крупнейший из всех оленей канадский «Канаденсис». Из других видов укажем прежде всего на болотного оленя или барая «Дуваукелли», достигающего в длину двух метров – из которых 20 см занимает хвост при высоте 1,15 метра. Этот стройный красивый олень покрыт летом золотистым красновато-бурым мехом, довольно взъерошенным. На спине темно-бурая полоса, окаймленная светло-желтыми пятнами, голова серая. Рога в общем отличаются шириной и многочисленными ветвями до 17 и в среднем достигают 90 сантиметров высоты. Барая живет семьями и большими стадами в лесистых областях Индии от подножия Гималаев до дельты Ганга и центральных провинций. Крик его – тонкое отрывистое бление. В густых лесах, а также джунглях Индии, встречается и другой олень – пятнистый, бурия аксис – длиной 140 см и 90 см высоты. Покрыт красивой серовато-красно-бурой шерстью с пятнами, живот и горло желто-белое, прекрасные лирообразные рога отогнуты назад. Другие индийские олени имеют более коренастое туловище, довольно толстые конечности, короткую шею и голову, И относительно длинный хвост. Они покрыты грубыми, ломкими и редкими волосами. Рога только у самцов. Никогда не имеют более шести ветвей. Более красивый из них – Замбар, Аристотелис, широко распространенный по Индостану и Индокитаю. Длина его до 2,4 метра, из которых 30 сантиметров занимает хвост, Высота до 1,3 метра. Окраска на спине черно-бурая, переходящая на животе в светло-бурую, предпочитает гористые и лесистые места. Немного уступает замбару по величине длинногривый олень хиперлапхус с острова Явы. Шерсть бледной серовато-бурой окраски. Рога имеют чрезвычайно толстые стволы. Животное держится красиво и величественно. Далее укажем на свиного оленя или пару индусов поркинус 1,2 метра длины, причем 20 см занимает хвост и 70 см высоты. Это неуклюжее животное с толстым животом на коротких ногах, покрытая шерстью кофейного цвета. Живет в Британской Индии и Бирме, поодиночке в лесах, заросших травой и кустарником. Эти олени задорны, злы, но вместе с тем довольно глупы. Американских оленей, за исключением трех видов, причисляют к роду Мазама, Кориакус. Распространены они от 50-60 градуса северной широты до Патагонии. В Северной Америке и северной части южной живут самые красивые, стройные мазамы, покрытые густыми, ярко окрашенными мягкими волосами, удлиненными у самца в виде гривы. Самый известный из них Вергинский олень, кариакус виргинаунус, сходный несколько с но более изящный, с тонкими ногами. Летом он покрыт прекрасным равномерным желто-бурым мехом, темнеющим на спине. Голова серовато-бурая. Зимой весь мех принимает сверху серо-бурый цвет, снизу красновато-бурый. Длина его 1,8 метра, хвост 30 см, высота 1 метр. Водится в лесах Северной Америки до Мексики, По образу жизни походит на благородного оленя, питается зерном, травой, ветками и корой деревьев. Несколько похожи на вергинского зачаточно рогие олени, Властокарвус в Южной Америке, рога которых разветвляются вилообразно. Самый известный из них Пампасовый или Гвазуи, Камфестрис. Длиной 1,1 метра, хвост 10 см, высотой 70 см, Шерсть у него толстая, грубая, ломкая, глинцевитая. Сверху светло-красновато-бурая, снизу и по бокам светлее. Рога не больше 25 см. Он предпочитает сухие открытые поляны и не терпит болот. Живет маленькими семьями, прекрасно бегает, защищается отчаянно, но скоро делается ручным. В известное время от этого оленя исходит такая вонь, что достаточно дотронуться до него чем-нибудь, и эта вещь будет пахнуть невыносимо в течение нескольких недель. Мясо молодых оленей приятно на вкус. Наконец, Нужно еще указать на группу маленьких южноамериканских оленей с небольшими копьевидными рогами, так называемых копьерогих оленей, коасус, с клыками, впоследствии выпадающими. Такова, например, бразильская косуля или гуазупита, коасус руфус, самый крупный вид, до 1,1 метра длины, При 60 сантиметрах высоты желтовато-бура серой окраски. Живет в тенистых первобытных лесах поодиночке или парами. В декабре-январе является теленок, который уже на третий день следует за матерью. Животные эти бегают быстро, но невыносливы, поэтому нагнать их с лассо в руке не составит большого труда. Мясо их очень вкусно приручаются легко, но в старшем возрасте становятся очень злыми и непокорными. Настоящая косуля является представителем особого рода капреолус, который характеризуется закругленными малоразветвленными вилообразными шершавыми рогами, иногда покрытыми красивыми бугорками и без надглазных ветвей зубов 32 так как большей частью клыков нет. Косуля европейская, капрая или дикая коза русских охотников, достигает 1,3 метра длины и 75 см высоты, хвост едва 2 см, самец весит 11,5-2 пуда, самка меньше, Сравнительно с благородным оленем, косуля сложена плотнее, голова у нее короче и притупленная, туловище спереди, толще, нежели сзади, спина почти прямая, уши средней величины, глаза большие, живые, опушенные длинными ресницами. Шерсть состоит из короткой, упругой, жесткой и круглой ости, и длинного, волнистого, мягкого и ломкого подшерстка, летняя окраска темно-ржавого цвета, зимой бура-серого. За исключением севера, косуля распространена по всей Европе и большей части Азии, предпочитая лиственные леса на болотистой почве. Летом она поднимается в горы, зимой же спускается в долины. В Сибири косуля, подобно оленю, предпринимает ежегодное путешествие, чтобы провести зиму в лесах равнин. движение косули проворны и грациозны. Она без особенных усилий прыгает через высокие заборы и кусты, плавает и лазает также хорошо, прекрасно слышит, чует и видит. Она хитра и осторожна. Ручнеет она быстро, но во взрослом состоянии, Постоянно остается упрямым капризным созданием, особенно самцы, которые ведут себя подобно самым своенравным козлам. Ест косуля то же, что и олень, но выбирает более нежную пищу, траву, молодые побеги деревьев и прочее. Гораздо меньше косуль — мунджаки, кервулюс населяющие южные части Азии, начиная с Китая. Эти животные имеют очень короткие, малоразвитые рога, зато поразительно длинные клыки и глубокие, широкие, слезные ямки. Самый известный мунджак ⁇ мунджак, длиной до 122 см, причем хвост 15 см и высотой 60-70 см, это довольно стройное, сильное животное с короткой головой, высокими ногами и коротким, гладким, густым, лохматым мехом темно-желто-бурой окраски. Водятся на Зонских островах, а также в Индокитае и Индостане, предпочитая гористые местности. По словам Ходжасона, «мунджаки крадутся, как ласки», низко наклонив голову, и умеют пробираться сквозь самую густую чащу. Крик Мунджака, хриплый, резкий, звучный лай, слышен днем и ночью. При преследовании этот олень не бежит, а старается только спрятаться. Зато открытый в своем убежище отчаянно защищается не только рогами, но и зубами, главным образом клыками. В неволе, как настоящий олень, он почти всегда остается вспыльчивым и даже злобным. Последние два семейства жвачных – кабарги и оленьки. Кабарги отличаются тем, что не имеют ни рогов, ни слезных ямок. Хвост у них короткий. У самцов длинные, выступающие наружу большие клыки – В верхней челюсти, торчащие по бокам рта, несколько назад. На верхней челюсти нет резцов, а в нижней их шесть. Кроме того, вверху и внизу по шесть коренных зубов. Желудок, как у коровы, разделен на четыре части. У самца, около пупка, находится железистый мешок, выделяющий мускус. Живут кабарги в горах Китая и Тибета среди скал. Жизнь их, как и большинства жвачных, начинается лишь после заката солнца. Днем же они лежат, спрятавшись и спят. Они веселы, проворны, легки и быстры в своих движениях, прекрасно прыгают, лазают и бегают, подобно серне по снежным полям. Основные черты их характера — робость и пугливость, Охотятся за ними ради мяса и мускуса, единственный представитель семейства кабарга Мосхус Мосхиферус, до 1 метра длины и 50 сантиметров высоты, причем зад немного выше переда. Ноги имеют маленькие длинные узкие копыта, которые, однако, животное может широко расставлять при помощи находящейся между ними складки кожи. Окраска различна от красно-бурой до желто-бурой и белой. Клыки высовываются на 5-7 см изо рта, имея острые режущие края. Мускус, которого самцы имеют граммов 30, в сухом виде представляет зернистую или порошкообразную массу, сначала красно-бурую, а потом угольно-черную. Кабарга Распространена от Амура до Алтая и от 60 градусов северной широты до Китая. Животное питается лишаями и альпийскими травами. Оно проворно и пугливо, но нерассудительно, потому легко попадается не только под пулю охотника, но и в силки, петли и западни. Причем прежде самок просто выбрасывали, даже не сдирая шкуры. Оленьки, трагуэлидая, представляют уже переход к свиньям. У них также есть клыки, у самцов, как у кабарги, но желудка только три. По наружности это красивое животное, несколько напоминающее косулю, с довольно толстым туловищем, стройной красивой головой, прекрасными светлыми глазами, тонкими ножками, едва толще карандаша, маленьким тупым хвостиком и мягкой гладкой шерстью разнообразной окраски. Оленек канштил, трагулус каншил, всего 45 сантиметров длины, причем 4 занимает хвост, высота 20 см. Шерсть сверху красновато-желто-бурая с черным, внизу белая, Клыки на 3 сантиметра выступают из десен. Водятся конштилы на Зонских островах и в Индии, в лесистых горах поодиночке. Выходят на пастьбу ночью. Все движения этого животного легки, красивы и проворны. По характеру оно достаточно лукаво, чтобы прятаться от врагов, так как не может долго бежать. Недаром малайцы говорят про самого хитрого лгуна. Он так же лукав, как Кантшил.